Другой графский заяц, Наденька Калинина, удостоилась в этот вечер особенного графского внимания. Он вертелся возле нее весь вечер, рассказывал ей анекдоты, острил, кокетничал, а она, бледная, замученная, кривила свой рот в насильственную улыбку. Мировой Калинин все время наблюдал за ними, поглаживал бороду и значительно кашлял. Ухаживание графа было ему понутру. У него зятем граф. Что может быть слаще этой мечты для уездного Бонвиана? После того, как начались ухаживания графа за его дочерью, он вырос в своих глазах на целый аршин. А какими величественными взглядами измерял он меня, как ехидно покашливал, когда беседовал со мною. Ты вот, мол, поцеремонился, ушел, а мы наплевать. Теперь у нас граф есть. На другой день вечером я опять был в графской усадьбе. На этот раз я беседовал не с Сашей, а с ее братом-гимназистом. Мальчик повел меня в сад и вылил передо мной всю свою душу. Излияния эти были вызваны моим вопросом о житье его с новой мамашей. «Она ваша хорошая знакомая», — начал он, нервно расстегивая свой мундирчик. «Вы ей расскажете, но я не боюсь. Рассказывайте сколько угодно. Она злая, низкая». И он рассказал мне, что Ольга отняла у него комнату, прогнала старуху-няню, служившую у на десять лет, вечно кричит и злится. Вчера вы похвалили волосы сестры Саши, ведь хорошие волосы, настоящий лен, а она сегодня утром остригла ее. — Это ревность, — объяснил я себе это вторжение Ольги в чужую ей парикмахерскую область. Ей словно завидно стало, что вы похвалили не ее волосы, а Сашины, подтвердил мальчик мою мысль. Она и папашу замучила. Папаша страшно тратится на нее, отрывается от дела. И опять начал пить. Опять. Она дурочка. Весь день плачет, что ей приходится жить в бедности в таком маленьком флигеле. Разве папаша виноват, что у него немного денег? Мальчик рассказал мне много печального. Он видел то, чего не видел или не хотел видеть его ослепленный отец. У бедняжки был оскорблен отец, оскорблены были сестра, старуха-няня. У него отняли его маленький очаг где он привык возиться над установкой своих книжек и кормежкой пойманных им щегляд. Все было обижено, над всем посмеялась глупая и полновластная мачеха. Но бедному мальчику не могло и присниться то страшное оскорбление, которое было нанесено молодой и его семье и свидетелем которого я был в тот же вечер после разговора с ним. Все меркло перед этим оскорблением, и остриженные волосы Саши в сравнении с ним являются ничтожным пустяком.